Верной той линии поведения, которая уже принесла ему однажды успех, Эрик Магнус вновь отправился навестить королеву. Однако же та заверила его, что вопрос о принадлежности Антийских островов целиком и полностью находится в видении Верженно. Министр был человеком большого ума, и весьма доброжелательно настроенным по отношению к маленькому Сталю. Некогда он служил послом в Стокгольме и даже способствовал Густаву Третьему совершить успешный государственный переворот. Он дружелюбно выслушал Сталя, однако дал ему недвусмысленно понять, что претензии его сюзерена чрезмерны, вопрос о передаче табаго Швеции не стоит. Ведь это вопрос государственный, тогда как проблематичная женитьба шведского дипломата – вопрос частный. Тем не менее, он обещал Сталю хорошенько поразмыслить и выполнить свое обещание. Взвешивая все за и против этого курьезного дела, он пришел к выводу, что уступка какого-нибудь совсем маленького островка не ущемит Францию но в то же время обяжет будущего посла Швеции французскому двору, что можно будет впоследствии с выгодой для себя использовать. Сообщив о своих соображениях королю, который был весьма силен в географии, Вержен затем снова вызвал Эрика Магнуса и сказал ему примерно следующее. «Мы не можем отдать вам табагу, поскольку там мы уже утвердились». Но мы готовы передать вам сен бартельми который лежит неподалеку. Узнайте, согласится ли на это ваш король. Сент-Бартельми — это крошечный остров, даже по сравнению с Табага, но Густав Третий, в глубине души не рассчитывавший ни на что, поспешил ухватиться за это предложение. И так в 1784 году Эрик Магнус стал, наконец, послом. «Вы будете самым богатым сеньором нашей страны!» Не без зависти писал ему король и добавлял, что, направляясь в Италию, он заедет в Париж и, собственно, ручно подпишет брачный контракт своего посла. Однако, когда Густав прибыл в Париж, ни о каком бракосочетании не было речи некеры еще не дали своего согласия, но а необходимость принимать короля окончательно подорвала финансы молодого посла. он вновь бросается к своей покровительнице де буфлер которая идет к некерам чтобы узнать наконец с полной определенностью готовы ли они выполнить свое обещание те без стыда начинают торговаться выдвигая шесть условий своего согласия. Во-первых, гарантировать сталю пост посла во Франции пожизненно. Во-вторых, если непредвиденные обстоятельства положат конец его миссии, он должен получить 20 тысяч ливров пенсии в год. В-третьих, ему следует присвоить титул графа. В-четвертых, Он торжественно обещает никогда не принуждать жену жить в Швеции. В-пятых, Густав III наградить его орденом полярной звезды. В-шестых, брачный контракт подпишет сама королева Франции. В результате выдвижения столь непомерных требований переговоры длились еще более года. Понемногу Густав шел на уступки. Он принял все условия, кроме графского титула. Ведь Сталь самовольно присвоил себе титул барона, и король ограничился тем, что закрепил этот титул за ним. Некеры согласились уступить в этом пункте. И вот, наконец, в июле 1785 года Эрик Магнус был представлен Жармене. Первая встреча не принесла взаимной симпатии. Он заведомо женился на ее преданном, она же сочла его пустым, неинтересным человеком. Впоследствии она постоянно демонстрировала по отношению к нему подобные отношения. Впрочем, из всех ее детей лишь старший был сыном шведского посла. Бракосочетание произошло в Лютеранской церкви шведского посольства 14 января 1786 года. Среди свидетелей был Аксель Деферсен, а накануне брачный контракт был подписан королем, королевой и всеми принципи крови. Первые дни после свадьбы новобрачные провели в доме некеров, после чего... Жермена попрощалась с родителями письмом, полным трагических выражений. В этот момент, как и в момент смерти, и отправилась на рю дубак Самое странное в этой истории состоит в том, что в конце концов Эрик Магнус влюбился в собственную жену, а новоявленная мадам де Сталь имела совсем иные намерения. Вскоре после свадьбы Супруги разъехались, чтобы уже никогда не соединиться снова. Освободившись от родительской опеки, Жермена полностью отдала своему излюбленному делу — охоте за интересными людьми.